Глава четвертая. Палата лордов в старину. Вся церемония посвящения Гуинплена в звании Пера и введения в палату лордов, начиная со въезда в королевские ворота и кончая торжественным отречением от католических догматов в стеклянной ротонде, происходила в полутьме. Лорд Вильям Купер не допустил, чтобы ему, канцлеру Англии, слишком подробно докладывали об уродстве молодого лорда Фермина Кленчарли. Он находил ниже своего достоинства знать, что пер может быть некрасивым, и бы себя оскорбленным дерзостью подчиненного, который отважился бы сообщить ему такого рода сведения. Без сомнения, какой-нибудь простолюдин скажет с особенным злорадством, а ведь принц-то горбат, поэтому уродство оскорбительно для лорда. Когда королева Анна мельком упомянула о наружности гуинплена, лорд-канцлер ограничился тем, что заметил. Красота вельможи в его знатности. Но, в общем, из ее слов и из протоколов, которые пришлось проверить и засвидетельствовать, он понял все, потому он и принял некоторые предосторожности. А лицо нового лорда при его вступлении в палату могло произвести нежелательные впечатления. Это нужно было как-то предотвратить. Лорд-канцлер принял некоторые меры. Как можно меньше неприятных происшествий, таково упорное стремление и неизменное правило поведения всех сановных лиц. Отвращение к скандалам — неотъемлемая черта всякой важной персоны. Необходимо было позаботиться о том, чтобы представление Гуинплена произошло без осложнений, подобно тому, как происходит представление любого наследника перства. Вот почему лорд-канцлер назначил эту церемонию на вечер. Канцлер, будучи как бы привратником или смотрителем дверей и решеток, по выражению Тертулиана, может исполнить свои обязанности не только в самой палате, но и в преддверии ее. Лорд Вильям Коупер воспользовался этим правом, и выполнил все формальности посвящения лорда Фермина Клинчарли в стеклянной ротонде. Кроме того, он назначил церемонию на ранний час, чтобы новый пер вступил в палату еще до начала вечернего заседания. Что касается возведения в перское достоинство вне парламентского зала, то примеры этому бывали и прежде. Так первый наследственный барон Джон Бошан из Холдкасла. Получивший в 1387 году от Тричерда второго титул барона Кидерминстера был принят в Палату именно таким образом. Впрочем, последовав этому примеру, лорд канцлер сам поставил себя в затруднительное положение, все неудобства которого он понял только два года спустя при вступлении в Палату лордов виконта Ньюхевена. Благодаря своей близорукости, о которой мы уже упоминали, Лорд Вильям Коупер почти не заметил уродства Гуинплена. Лорды же, восприемники, также не разглядели его. Оба они были почти совершенно слепы от старости. Потому-то лорд-канцлер и остановил на них свой выбор. Мало того, лорд-канцлер, видевший только фигуру и осанку Гуинплена, нашел, что он весьма представителен. В ту минуту, когда оба привратника распахнули перед Гуинпленом двухстворчатую дверь, В зале находилось лишь несколько лордов. Почти все они были стариками. Старики также аккуратно являются на собрании, как усердно ухаживают за молодыми женщинами. На скамье герцогов были только два герцога. Один белый как лунь Томас Осборн, герцог Глитц, Другой с дюшонберг Шонберг, сын того Шонберга, который, будучи немцем по происхождению, французом по маршальскому жезлу и англичанином по перству, Воевал сначала как француз против Англии, а затем, изгнанный Нанским эдиктом, стал воевать уже как англичанин против Франции. На скамье князей церкви в верхнем углу сидел лишь архиепископ Кентерберийский, старшая духовная особа Англии, а внизу доктор Саймон Патрик, епископ Илийский, беседовавший с Эвелином Перпонтом, маркизом Дорчестером, который объяснял ему разницу между габионом и куртином, между палисадами и штурмфалами. Палисады представляли собой ряд столбов, водруженных перед палатками и предназначались для защиты лагеря. Штурмфалами же назывался ряд остроконечных кольев перед крепостным валом, преграждавший доступ осаждающим и не позволяющий бежать осажденным. Маркиз объяснял епископу, как обносят этими кольями редут, врывая их до половины в землю. Томас Тин, виконт Уэймит, подойдя к канделябру, рассматривал представленный ему архитектором план устройства в его английском парке в Уилшире дерновой лужайки, разбитой на квадраты, окаймленной желтым и красным песком, речными раковинами и каменноугольной пылью. На скамье виконтов сидели, не соблюдая старшинства, старые лорды — Эссекс, Оссал Перегрин, Осборн, Вильям Зулстайн, граф Рошфор и несколько молодых лордов из числа тех, что не носили париков. Они окружали Прайса Довере, Виконта Герфорда, и обсуждали вопрос, можно ли заменить чай настоем из листьев зубчатолистника. «Можно отчасти», — говорил Осборн. «Можно вполне», — утверждал Эссекс. К их разговору внимательно прислушивался Полит сент жон двоюродный брат Блингброка, учеником которого в какой-то степени был позднее Вольтер, ибо его развитие, начавшееся в школе отца Поре, завершилось влиянием Блингброка. На скамье маркизов Томас Грей, маркиз Кент, лорд камергер королевы, уверял Роберта Берти, маркиза Линцея, лорда камергера Англии, что главный выигрыш большой английской лотереи в 1614 году. Достался двум французским выходцам — Ле Коку, бывшему члену Парижского парламента, и господину Равинелю, бретонскому дворянину. Граф Уаймс читал книгу под заглавием «Любопытные предсказания Сивил». Джон Кембл, граф Гринич, известный своим длинным подбородком и редкой для старика 87 лет игривостью, писал письмо своей любовнице.